Глава 37. Элли. Несмотря на то, что решила остаться в учебной подгруппе Роджера, от него я стала держаться на расстоянии. Тем не менее, чувствовала некоторое пугающее влечение. Словно во мне жили одновременно две личности. Первая чувствовала себя особенной, когда он хвалил мои проницательные сочинения, а вторая желала его оттолкнуть из-за что он женат. Однако я заметила, что он не носит обручального кольца. Большую часть первого года я неустанно трудилась над учебой. Моя соседка по комнате отчаялась меня куда-то вытащить. «Почему бы тебе не пойти на бал студенческий клуб?» — спросила она как-то. «Ты могла бы найти себе парня», — добавила она, явно надеясь сделать это сама. «Мне не нравятся такие развлечения», — пробормотала я. «Ты там никогда не была, откуда знать, пока не попробуешь? Пойдем, там будет весело. Давай я хотя бы научу тебя подводить глаза. Ты не узнаешь свое лицо?» Так и вышло. Но когда в зеркале отразилось новое взрослое «я», мне показалось, что там мелькнула моя мачеха, которая всегда носила обильный макияж. «Какое ты имеешь право?» — почти услышала я ее голос. «Прихорашиваться после того, что со мной сделала!» «Как это смыть?» — спросила я, все больше паникуя. «Да не волнуйся ты так, на, протри глаза вот этим!» — соседка покачала головой. «Ох и странная ты, Элли!» А то я без нее не знала. И все же в тот вечер я не смогла удержаться, чтобы не постоять у входа в клуб, слушая музыку, от которой дрожал пол, пока все танцевали внутри. Если бы все сложилось по-другому, я бы могла стать одной из них — свободной счастливой и умеющий веселиться. Я осталась в рейдинге после окончания летнего семестра. Разве у меня был выбор? Из хайбриджа меня выпустили без официальной поддержки, у меня не было родных, к которым я могла бы отправиться. В общежитии имелось некоторое количество комнат для иностранных студентов, которые не ездили домой. Я была единственной англичанкой среди них, всех остальных ждали семьи. Хорошо, что, по крайней мере, деньги не являлись проблемой. Начиная с моего 18 дня рождения, я каждый месяц получала выплату из трастового фонда, созданного для меня дедушкой, гораздо больше, чем мне требовалось. Вскоре мне даже понравилось находиться в универе, когда вокруг почти никого не было. В коридорах царила тишина, в столовой мальчики-первокурсники не обзывались и не кидались друг в друга булочками. Парки были прекрасны, я любила сидеть там на скамейке под чудесной магнолией и читать. В то лето я прорабатывала творчество Герберта Эрнеста Бейтса. Герберт Эрнест Бейтс, 1905-1974, английский прозаик и эссеист. Я предпочитала его книги о семействе Ларкин, его же более серьезным романом, поскольку в них он писал о семье, в которой все любили друг друга. Однажды в августе, когда было особенно тепло, я отважилась надеть сарафан. Обычно я предпочитала прикрывать руки из-за шрамов, но было слишком жарко, чтобы париться в рукавах. «А вы до сих пор здесь?» — послышался голос. Мне не нужно было поднимать голову, чтобы узнать, кто это. «Да», — сказала я. Я ожидала, что Роджер спросит, почему я не поехала домой, но он не спросил. Словно уважал мою потребность в приватности. Мне это понравилось. «Я тоже решил остаться». Тут я все же подняла глаза. В руках он держал коричневый конверт. «Мое свидетельство о безоговорочном расторжении», произнес он, поглаживая конверт так, словно тот был драгоценным. «Я долго ждал, и вот оно у меня». «О расторжении чего?» — спросила я. Казалось, он удивился, что я не поняла. «Брака? Юридический документ, подтверждающий, что он окончательно завершён «Раньше я никогда не встречала разведенных людей. Еще одна примета того времени. Я была ошарашена и взволнована одновременно. Выходит, теперь он свободен. Вам грустно?» — спросила я. Годы, проведенные в Хайбридже, научили меня, что иногда прямые вопросы — самое лучшее, хотя и не всегда разумно давать прямые ответы. «И да, и нет. Мы были слишком молоды, когда встретились». Но, возможно, нам обоим стоило бы прикладывать больше усилий к семейной жизни. Странно осознавать, что теперь я холост. Он будто сам с собой разговаривал. «В этом есть свои прелести», — неожиданно сказала я. «Правда?» — он пристально посмотрел на меня сверху вниз. «Знаете, что мне в вас нравится, Элли? Вы не такая, как все». «Это комплимент или как?» — спросила я, памятуя до сих пор задевающее меня высказывание соседки перед балом. «Комплимент, конечно». Мое сердце исполнилось признательности. В «Хайбридже» мы все знали, что мы — другие. В этом таился наш самый большой страх. Каждый из нас оказался там по ужасной причине. Сможем ли мы в дальнейшем жить нормальной жизнью? Я была единственной из нас, кто поступил в университет. Но я уже начинала задумываться, что делать потом. «Вдруг какой-нибудь потенциальный работодатель, скажем, отыщет обо мне информацию в газетных архивах и выяснит, что я натворила, пусть я и сменила фамилию». «Я собирался сегодня прокатиться на велосипеде до Сонинга», произнес Роджер, прерывая мои размышления. «Не желаете ли поехать со мной? Там по-настоящему красивые места у реки и отличный паб». «Многие студенты ездили на велосипедах, но не я». «Слишком большая ответственность, вот почему я поклялась не садиться за руль. Вдруг я кого-нибудь покалечу?» «Я много лет не каталась на велосипеде», — сообщила я. «Не волнуйтесь, этому нельзя разучиться». Тут он взглянул на шрамы на моих руках, но ничего не сказал. От смущения я почти нагрубила. «А вам что, больше некого пригласить?» «Есть, но я хочу поехать с вами, вы сделаете мне одолжение». Он взглянул на конверт в своей руке. «Мне необходимо проветрить голову после провала в роли семьянина». «Это не провал», — быстро возразила я. «Просто смотрите на это, как на начало новой жизни». «А знаете что? Вы, пожалуй, правы». «Права? Если бы он только знал. Долгие годы я мечтала покинуть Хайбридж со всеми его правилами и предписаниями, чтобы стать свободной». Но теперь я одна в этом новом мире, вольна делать, что хочу, и мне страшно снова совершить ужасную ошибку. Что, если прямо сейчас я делаю очередную? И речь не только о согласии сесть на велосипед. Но Роджер не солгал. Вспомнить навыки езды оказалось легче, чем я думала. Я так сосредоточилась на равновесии и дороге, что не успевала волноваться, как бы кого ни сбить. Тем не менее, когда мы без происшествий добрались до Сунинга, я испытала облегчение. «Какая здесь все же красота!» — заметил он, указывая на змеящуюся реку, когда мы сидели в саду за пабом. Он взял себе пинту правильного Эля. Я, как обычно, пила лимонад. «Ага», — кивнула я, заставляя себя смотреть на воду. «Она такая непредсказуемая, как и дороги, как и самолеты. Никак не предугадать, когда произойдет катастрофа». Позже, когда мы возвращались к велосипедам, я почти наступила на трещину в асфальте. Чтобы избежать ее, я шарахнулась в сторону и пошатнулась. Роджер поддержал меня под руку. «Спасибо». Я почувствовала, как густо краснею, и наклонилась, чтобы снять велосипедный замок. Когда я разогнулась, и его лицо оказалось слишком близко к моему. Я мгновенно поняла, что он хочет меня поцеловать. «Нет». — сказала яд, так быстро отступив назад, что снова едва не упала. — Извините. Он растерянно наморщил лоб. — Вы имеете в виду, что не готовы сейчас, или что не захотите этого никогда? — Не знаю. Мое лицо горело, красное, смущенное. Разве я могла сказать ему правду? — Я дам вам время подумать. Он взял меня за руку. Я кивнула. — Хорошо, спасибо вам. Я уселась на велосипед. «Можно я поеду за вами?» — спросила я. «Я все еще немного нервничаю». «Элли», — сказал Роджер мягко. «Когда я рядом, вы не должны нервничать. Я здесь ради вас». Меня захлестнула волна благодарности. Единственный другой человек, который когда-либо говорил мне что-то подобное — мой отец. В прежние времена, еще до Шейлы. «Ну что же Роджер нашел во мне?» Много позже я поняла, что его подстегнуло сопротивление. Роджер привык, что женщины сами падают к его ногам. Я была первой, кто бросил ему вызов. Когда он сказал, что не хочет меня потерять, то имел в виду, что не хочет потерпеть неудачу.